Глава Мог ли я еще несколько лет назад думать, что когда-то буду вот так стоять на трибуне ООН и толкать речь перед жителями планеты Земля? Мне бы такое в самом бредовом сне не привиделось. А сейчас вот стою и вещаю, и представители практически всех стран Земли внимательно слушают, что я им говорю. Очень внимательно. Ловят практически каждое мое слово. Еще бы им не слушать. Ведь в данный момент происходит самое эпохальное событие в истории этой планеты. Первый официальный контакт землян с внеземным разумом. Я теперь для них самый настоящий пришелец из космоса. Вот только вместо нелепых летающих тарелок у меня есть более солидные аргументы. И один из них сейчас завис на антигравах над штаб-квартирой Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Той самой, где я в данный момент выступаю. Так вот об аргументах. Сейчас в небе над Нью-Йорком замер во всей своей красе и мощи мой рейдовый авианосец-разоритель. Вся остальная наша эскадра рассредоточилась по орбите Земли. Конечно, земные и военные все эти корабли прекрасно видят. Да мы и не скрывались. Пусть знают, что за моими словами стоит реальная сила, которую нельзя игнорировать. Как-то заигрывать или строить из себя добреньких и толерантных пришельцев я не хочу. Говорить землянами я буду с позиции силы. Только так, а не иначе. Только тогда меня будут слушать и делать то, что я хочу. Только так я смогу изменить вектор развития здешней цивилизации. Ибо та ситуация, что сложилась сейчас на этой планете, меня совершенно не устраивала. Современная Земля жила по законам, внушаемым тафурскими работорговцами. И это надо менять. При этом многие властимущие люди здесь будут недовольны, Они привыкли так жить, наживаясь на многочисленных военных конфликтах и гуманитарных катастрофах. Эти кадры точно будут против того, чтобы менять устоявшийся порядок. Придется многих из них ломать об колено, заставлять жить по-новому. И столь наглядно показанная сейчас сила сможет остудить горячие головы и поможет свести открытое противостояние к минимуму. Я на это очень надеялся». А пока доношу до землян, как мы будем жить дальше. Про орудовавших до недавнего времени космических работорговцев я поведал в самом начале своей речи. Подробно рассказал, что творили тафурцы на этой многострадальной планете. Про массовые похищения людей с последующей перепродажей в рабство. Про развязанные военные конфликты и гуманитарные катастрофы. Про космическую программу землян тоже рассказал. Оказывается, тафурские работорговцы всячески ее тормозили. А высадки землян на Луне они мешали с особой активностью. Вообще, тафурцы внедряли в сознание людей Земли, что на Луне нет ничего интересного. Даже американцы там, оказывается, не высаживались на самом деле. Так как в тот момент в правительстве США было полно тафурских агентов, то им удалось отменить экспедицию на спутник Земли, а затем вообще свернуть всю лунную программу. И даже русских смогли в этом же убедить. Хотя для прикрытия своих махинаций фильм о высадке американских космонавтов на Луне все же сняли. Мда, О чем-то таком я и раньше подозревал. После рассказа о лунной афере плавно перехожу к тому, что ждет Землю в будущем. И что характерно, тафурцы всячески гасили интерес землян к исследованию Луны. Вместо этого людям Земли внушали бредовые идеи о колонизации Марса. Почему эта идея выглядит бредово? Объясняю. С нынешним уровнем развития земных технологий любая экспедиция на Марс обречена на провал. А сама колонизация этой безжизненной планеты землянами это уже из области ненаучной фантастики. Но тем не менее, многие земляне были убеждены, что это вполне реальный проект. А работорговцам только этого и надо. От Луны-то они помыслы землян успешно отвели. Но я продолжаю свою речь о будущем Земли. Отныне эта планета переходит в зону контроля Ланзарского ордена, который уже не является наемным отрядом, а превратился в самое настоящее звездное государство. О провозглашении нового государства я объявил сразу же после захвата лунной базы работорговцев. При этом я опирался на Звездный кодекс. Этот древний свод законов появился в Ареале еще во времена первой волны звездной экспансии. И по сей день он является основой законодательства человеческой цивилизации в Ареале. Это как римское право, ставшее основой законов государств современной Земли. Так вот, согласно Звездному кодексу, любая группа людей может объявить о создании своего независимого звездного государства по праву силы, И если в течение стандартного галактического года это государство устоит и не развалится, то оно будет официально зарегистрировано в звездном реестре, и его включат в общую финансовую систему Ареала. За появлением таких вот новых стран на звездной карте Ареала следит галактический банк. Именно он регистрирует новичков и заводит для них специальные государственные счета. С банком я связался сразу же, как только прошла церемония присяги. Установки межзвездной связи у нас были. В трофеях мы взяли несколько штук. Так что связь с «Ареалом» у нас есть. Сейчас Ланзарский орден находится на испытательном сроке. А через год на звездной карте «Ареала» появится еще одно государство. Но уже в данный момент мы имеем право пользоваться своими собственными электронными идентификаторами на своих кораблях. Кстати, данные о новом государстве станут известны всем странам «Ареала» уже через два месяца. Такова стандартная процедура. А пока о нас никто не будет знать, кроме обиженных тафурцев. Сама церемония присяги новой стране прошла довольно обыденно и тихо. Все мои подчиненные теперь стали гражданами вновь образованного государства. Тем более, что название я решил не менять. Никаких республик или империй. Зачем нам весь этот пафос? Ланзарский орден звучит неплохо. Тем более, что он наиболее близко по своей сути подходит под то, что я планировал построить в Солнечной системе. Все мои бойцы единодушно приняли присягу, химеры и риглы с радостью восприняли такие изменения в своей жизни. Одно дело быть наемниками без определенного статуса и родины, и совсем другое дело стать полноценными гражданами Звездного государства. Хотя риглы считали, что они вступают в новый клан, у них-то государств нет, но это не помешало им принести присягу гражданина Ланзарского ордена. Хотя перед этим я им честно предложил освободить их от вассальной присяги. Я бы их отпустил, но никто не согласился покидать своего Сюзерена, то есть меня. Да и вступлению в клан Риглы были очень рады. Изгоем, которыми они являлись, такой шанс выпадал нечасто. Поэтому они за него ухватились всеми своими когтистыми конечностями. А я и не возражал, мне такие подданные нужны. Кстати, сейчас рядом со мной на трибуне он находится четверо моих бойцов, двое десантников Химер и двое Риглов. Все они облачены в бронескафандры и вооружены как для боя. Признаюсь, что Риглов я специально взял на эту встречу, чтобы окончательно шокировать жителей планеты Земля. Если я и мои Химеры выглядим как обычные люди, то вот Риглы являются настоящей экзотикой инопланетной на все процентов. Они сейчас перед землянами красуются с непокрытой головой, свернув свои тактические шлемы. Чтобы уж точно было понятно, кто находится здесь. Хотя даже в бронескафах видно существенное анатомическое отличие этих чужаков от людей. Одни коленные суставы, вывернутые назад, чего стоят. Кроме живых бойцов, в моем эскорте присутствуют и боевые дроиды — Сейчас два бордажных дроида в спящем боевом режиме стоят между трибуной и всеми остальными землянами в этом зале, контролируя любое подозрительное движение. Вот такое у меня сопровождение. А вы думали, что я заявлюсь сюда в одиночку? Ну уж нет. Боссман вообще советовал мне самому не идти, а отправить в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций кого-нибудь из -за своих офицеров. Зачитать заранее подготовленную речь, и они смогут. Но я не мог отказать себе в удовольствии. Еще бы. Сейчас весь мир меня слушает. Да и самому было интересно взглянуть на это мифическое ООН изнутри, о котором я столько всего слышал. Пришел, увидел. Ничего особенного и выдающегося я здесь не заметил. Поначалу чувствовал небольшое волнение. Все-таки перед целой планетой буду выступать. Однако потом моя нейросеть помогла с этим справиться, приглушив эмоциональный фон. Очень полезна опция в таких вот ситуациях, поэтому сейчас я довольно спокойно вещаю с высокой трибуны, выгляжу грозно и уверенно, и пока ни разу не сбился. Не давая землянам полностью осмыслить уже сказанное, перехожу к наиболее неприятной части моей речи. С этого момента все агрессивные войны на планете Земля находятся под запретом. За все новые военные конфликты виновники будут строго караться ланзарским орденом, вплоть до физического устранения. Государства, развязавшие войну, будут наказываться со всей строгостью. Я понимаю, что сейчас на этой планете еще тлеют несколько военных конфликтов разной степени запущенности. И поэтому Земля нам дается шесть земных месяцев на завершение этих войн. При этом Ланзарский Орден окажет всю возможную помощь, чтобы это случилось как можно раньше. И еще. Все виды оружия массового поражения, основанные на делении атомного ядра, с этого момента на Земле подлежат ликвидации. Сейчас, по нашим данным, на этой планете находятся несколько тысяч ядерных зарядов различной мощности. Если взорвется хотя бы пара сотен из них, то жизнь на Земле прекратится — «Землянам не помогут никакие укрытия и бомбоубежища. Все будет заражено радиацией на долгие столетия. Даже в подземных убежищах у вас так долго выживать не получится. Техника рано или поздно, но выйдет из строя, а припасы закончатся, и люди на Земле вымрут как вид. Впрочем, как и все живые виды на планете». Начал я нагнетать обстановку. «К чему вы это все нам говорите?» не выдержал представитель Соединенных Штатов Америки. «Я все это говорю вам потому, что в последнее время люди Земли стали всерьез задумываться о применении ядерного оружия против своих противников, а многие ваши политики и военные стали с энтузиазмом рассуждать о превентивных ядерных ударах. Таким образом, ситуация начинает выходить из-под контроля. Еще немного, и начнется апокалипсис. Вроде бы вы, земля не так называете «конец света», Ланзарскому ордену, взявшему на себя обязательства по защите этой планеты, такой исход совершенно не нужен. Спички детям не игрушка. А вы, по меркам нашей цивилизации, являетесь самыми настоящими детьми, которые могут по недоразумению спалить весь свой дом. Поэтому всем странам планеты Земля, обладающим ядерным оружием, придется разоружиться. Все атомные боеголовки мы изымем и уничтожим». А потом наступит очередь других видов оружия массового поражения. Кстати, первым номером в очереди на атомное разоружение стоят Соединенные Штаты Америки. Стал спокойно отвечать я, придавив взглядом непоседливого американца. Но почему именно наша страна должна первой разоружиться? Опять не утерпел представитель США. Потому что мы так сказали. Припечатал я, затем продолжил. А вторая причина кроется в том, что на данный момент именно США обладает наибольшим количеством ядерных зарядов различных модификаций. Это же логично. Страна с самым большим атомным арсеналом должна и разоружаться первой. У вас есть 24 часа на принятие решения. Американец еще что-то пытался возражать, но я его не стал слушать, приказав одному из дроидов вырубить микрофон штатовца. А когда представитель США вскочил и начал возмущенно кричать, размахивать руками, то ему в голову прилетел уже заряд из станера. «Вот и поговорили», — удовлетворенно произнес я, направляясь к выходу из зала заседаний, а потом с замера произнес. «Совсем забыл сказать, что сейчас возле этого здания начнут приземляться наши шаттлы, которые доставят на землю землян, отбитых нами у работорговцев из доминации «Тафур», Там что-то около 12 тысяч человек будет. Обращаюсь к представителям стран Земли. Мы доставим сюда много ваших соотечественников, и им будет очень нужна ваша помощь. А мы свое дело сделали. Спасли их от рабства». Выходя из здания штаб-квартиры Организации Объединенных Наций, с удовлетворением замечаю первые шатлы Ланзарского ордена, идущие на посадку. «Теперь никто из землян не сможет обвинить нас в агрессии». Сегодня весь этот мир увидит, что пришельцы спасли несколько тысяч жителей Земли. Мы не какие-то там инопланетные захватчики, мы хорошие парни, стоящие на страже этой планеты. Я тоже знаю, что такое пиар. Мы, конечно, можем легко загнуть всех буквой ЗЮ и заставить ходить строем на Земле, но я хочу, чтобы хотя бы часть ее жителей относилась к нам нормально. И поэтому из освобождения бывших рабов будет устроено самое настоящее шоу. Ну, а прессы здесь много, и скоро вся планета узнает, что здесь произошло. Кстати, мою речь мы тоже записали через видеосенсоры наших дроидов. Я ведь их не только для охраны взял. Уже сегодня запись моей речи в ООН будет разослана на все земные каналы и выложена на многочисленных порталах в интернете. Кстати, общался я с трибуной ООН на английском языке, Это все же самый распространенный язык международного общения на этой планете. А сам английский язык я в совершенстве выучил за полчаса, как и еще несколько самых распространенных земных языков. У работорговцев на лунной базе была аппаратура по изучению языков Земли, поэтому общение с землянами теперь для меня и моих подданных проблемой не станет. А то я раньше, до их похищения работорговцами, только русский язык и знал был еще и английский но не в совершенстве а на уровне средней школы на твердую тройку его он с ним лучше не лезть засмеют зачем нам вся эта возня с прессой и интернетом ответ прост когда мы начнем бомбить америку в том что это придется сделать я не сомневался ни секунды но ну, не будут американцы разоружаться добровольно менталитет у них не тот обнаглели они от своей вседозволенности Привыкли считать себя самой большой жабой в этом болоте. Обязательно же попробуют повоевать с нами. Значит, придется им преподать болезненный урок, дать жесткий и решительный отпор, чтобы вся планета увидела, что бывает с теми, кто не хочет слушать Ланзарский орден. И вот когда все начнется, земляне должны знать, почему все это происходит. А то ведь любители звездно-полосатых флагов любят извращать факты и выставлять себя лучше, чем они есть на самом деле. Они очень любят снимать фильмы про плохих пришельцев и хороших американских парней, которые с ними борются. Но сейчас этот номер у них не пройдет».